Глава шестая. Взгляд в прошлое. Ранним морозным утром на периферии зоны, всего в километре от кордона, из-под земли выходили люди. Много-много люди. Шесть из них уже давно, часа два, стояли там, среди руин крошечного человеческого поселения. Четверо также одетых и вооруженных людей появились на поверхности только что, в сопровождении двух десятков очень пестро одетых, судя по внешнему виду и вооружению, сталкеров, причём нейтралов и новичков. Оружие простое, брони нет вовсе. И сильный испуг почти на всех лицах. Едва последний из них показался наверху, двое в броне с автоматами, внешне напоминавшими американские штурмовые винтовки М-16, начали выкрикивать короткие приказы, указывая пальцами на тех или других новичков зоны. Указанные отходили в сторону и ждали. Так толпа новичков была разделена на две ровные группы, по десять человек. «Ну, давайте, док, осторожней там. Жакан, присматривай за этими ушлепками!» последовал кивок в сторону новичков. «Все путем будет, босс!» ответил наглым лицом и немного сумасшедший глазами человек по имени Жакан. «Велес, ты сам лучше осторожней будь», — рёк серьёзный пожилой человек, названный Догом. «Я опасность чую лучше, чем собака. А ты...» Он замялся и, буркнув что-то неразборчиво, закончил так. «В общем, кружок и назад. Как договорились?» «Ну, конечно!» — воскликнул Велес. «Кружок туда, кружок обратно. Ещё один контрольный — и всё. Сразу назад!» «Млядь!» — буркнул Роман, а Жакан пару раз хохотнул. "Двигаем". Монгол даже не кивнул, вообще, как робот среагировал, просто двинулся впереди отряда, в сторону холма. Отряд Монгола и Велеса сегодня должен был пройти по поселку, где они весной искали, но так и не нашли вход в комплекс. Зачем им это понадобилось? Как пояснил Велес новичкам, из которых более половины абсолютно не годились для условий зоны, они должны были обследовать поселок на предмет артефактов и мутантов. Первое — собрать и тщательно упаковать — Второе — уничтожить. Только на этот раз Велес свой чемоданчик особо не забыл. Его нес один из добровольцев, вынужденный теперь держать свой автомат одной рукой. Парень возмущаться не пытался, так как добровольцем его назначил лично босс. Задачей отряда Романа было обследовать кромку полей, идущих к кордону. Затея опасная из-за возможности появления вертолетов коалиции, но полезная. Почему никто не знал. только Роман и Велес. Эти два десятка новичков еще никак себя не показали. Они не были в зоне ни разу. И, как решил босс, пора было вывести туда всех, кто еще не был испытан в условиях боя. Их получилось ровно двадцать. Для экономии времени было решено разделить их и вывести в зону под присмотром. Роман возглавил одну группу, Велес — вторую. Тех, кто переживет этот поход, планировалось, так сказать, зачислить в ряды. Работы на базе становилось все меньше, надобность в людях постепенно сходила на нет, отправить их обратно арабу было нельзя. Оставлять же на базе, тратить на них продовольствие, давать им броню, не проверив, на что они годятся, Велес не желал. Как истинный босс организации, он не собирался тратить ресурсы впустую. Предложение Романа набрать из этих людей, из женской части, штатных проституток второго сорта, было озвучено вчера вечером. Число желающих заняться сим по-прежнему равнялось нулю. Смертники, присланные арабам, почему-то не считали себя таковыми. Практически все они свято верили, что им дают второй шанс — возможность отработать свою вину здесь. Наивные люди. Их послали на смерть, а они так и не сняли розовых очков. Как-то ночью, будя их по одному, Велес приватно переговорил с теми, кто выжил после похода по холмам и с теми, кто пережил атаку наемников. Абсолютно разные истории, с одним общим знаменателем. Был тут парень, который взял в долг крупную сумму, но не смог вернуть. Увы, он понятия не имел, что эти деньги принадлежали организации и не знал, какой суровой будет расплата за невозвращенный долг. Девушка, выполнившая немного криминальную работу для одного из боссов, ее должны были убрать как ненужный след, но прислали сюда. Парень, подрядившийся украсть одну вещь, но решивший, что ему эта вещь куда полезнее, чем заказчику. Его взяли, когда он вещь сию продавал иностранному чудику. Интерпол взял, а передал не властям или под суд справедливый, а людям заказчика. Эти люди представляли организацию. Пожилая женщина, больше всего напоминавшая обычную домохозяйку, она зарабатывала на жизнь, разводя народ на денежку. Ей не повезло, не того развела и не смогла компенсировать нанесенные ущерб. Ее бы просто закопали где-нибудь. Но араб кинул клич по всей сильно разветвленной структуре, и пожилая дама отправилась в зону, а не в могилу с двойным дном. Был среди них и сотрудник милиции. Над его историей Велес смеялся до слез, так что к ее окончанию бывший милиционер был весь красный от стыда и злости на себя, Велеса и весь окружающий мир. Парень никогда не брал взяток, всегда работал только по закону, Что интересно, и это Велеса даже поразило, парень был профи и умел работать в милиции, согласно законодательству, что на землях русских редкостью являлась величайшей. Соответственно, должность низкая, успехов немного, врагов выше крыши. Случилось бедолаге как-то нарыть огромнейший компромат на целые отделение милиции. Взятки, вымогательства, превышение полномочий, полный набор, даже убийства. Не веря ни капли в мундир честный милицейский, который давненько уже тухлятинкой пахнет, он все доказательства отдал в прокуратуру, а документы скопировал во множестве экземпляров и отправил в средства массовой информации. Какой скандал поднялся! Ужас! Но через неделю пошли многочисленные опровержения в прессе. А его пришли и арестовали за фальсификацию, клевету и убийство человека, которого он никогда в жизни не видел. и меньше чем через два месяца бедняга уехал по этапу в самую обычную зону, где ждали его сексуальный террор, ведро с дерьмом и заточка в бок. Только до зоны он не доехал. Парни изъяли у стражей порядка и отвезли сюда, в зону. Он до сих пор не понимал, как так получилось. «Ну, Велес, добрая душа», — он и объяснил, насмеявшись в волю. «Ну и дурак же ты! Кто-то из них, а может даже и все, работали на нас. Только и всего». Да, кстати, молчи, что ты красный. Братва зарежет. Вот так. Все эти люди подлежали уничтожению. Но араб прислал их сюда. Целую толпу людей, отобранных без всякой системы по одному лишь признаку, списаны в утиль. Послать сюда таких — все равно, что приговорить их к смерти. Но араба, видать, глубоко задела это туалетная бумага. Вот он и пошутил в ответ. «Ну, хоть так. Мог ведь и вовсе людей не дать». Тогда до января бы строились, а груз разгружать закончили бы по колено в сугробах. На холм взобрались без происшествий. Велес впереди, Монгол рядом с ним. За ними нестроена толпой 10 вооруженных бойцов, получивших весьма краткую информацию о том, как здесь себя вести. На вершине стояли долго. Смотрели вниз через оптику своих автоматов. Монгол и Велес. У новичков оружие оптики не имело, и подствольников. Простые АК-47 и по два запасных рожка. Пистолетов им тоже не дали. По причине возможности гибели некоторых из них в аномалиях, Виллис решил, что лучше потерять оружие поменьше и подешевле. Краткая команда и отряд начал спуск вниз. Шли плотной цепью, плюс несколько человек шли за цепью, наступая на пятки, вздрагивая от каждого шороха и мечтающие только об одном — поскорее вернуться на базу. Спуск прошел просто отлично. Ни аномалий, ни мутантов. Все шло прекрасно. И Велес хмурился все больше. Вот он, закон великой подлости в действии. Когда неприятности нужны, не дождешься. Когда все у тебя в розовом, и кажется, что жизнь прекрасна, неприятности сыплются, как из поганого мешка. Впрочем, он зря хмурился. Следовало помнить, что это за место такое. Тут день можно считать хорошим, только если у тебя мешок полон артефактами. Ты сидишь в норе торговца, у тебя полно еды и выпивки, и можно отдыхать. Все другие дни плохие. Сталкерская мудрость. Окраинные дома, уже изрядно порушенные, прошли спокойно. Знака, обозначавшего, что пора рассеяться по местности, новички не поняли. Так и шли кучкой. Даже цепь сломали. Велес с Монголом двигались по главной улице, держа оружие наготове и поглядывая по сторонам. Шли рядом, но и не слишком близко, чтобы у товарища в случае опасности было место для маневра. Новички, шедшие по их следам, о таких вещах не думали. Ширина улицы позволяла идти широким строем по 4-5 человек и не мешать друг другу. Что будет, если нападет мутант? Новички не думали, они просто боялись. Они миновали один полностью разрушенный домик. Остался только фундамент в метр высотой. Между ним и вторым домиком, у коего только крыши не хватало, имелся узкий проход, поросший кустарником. Сейчас все это высохло, превратившись в полосу выбеленного солнцем, как попало разбросанного сена, отсыревшего после того, как растаял первый снег. По такому сену очень легко подкрадываться бесшумно. Один из новичков посмотрел туда, и, вскрикнув, поднял оружие. Прежде чем остальные поняли, в чем дело, парень выпустил очередь, она легла намного выше, повредив стены домиков, и дико визжа упал на земь. Люди поднимали оружие, пытаясь поймать на мушку неясную черную тень, только что сбившую с ног их товарища, и теперь тащившую его в проход под высохшие кусты. К сожалению, поднять оружие и выстрелить в эту тень смогли только двое. Оружие остальных натыкалось на спины товарищей стволами либо прикладами, и они просто не могли стрелять, не зацепив товарищей. Один прицелился и вжал курок, но локоть неудачно повернувшегося соседа сбил оружие в сторону. Итог. Один пропал неизвестно куда, мутант не был даже ранен, а народ перепугался до смерти. — Что это -то -то -то -б -б -б было? — спросил один из них, всем телом трясясь от страха. — Игла. Черный пес зоны», — ответил Велес, сейчас державший на прицеле проход. «Там всё было в крови. Земля, стены, даже кустарник. Похоже, пёс порвал горло жертвы только здесь, в кустах». Несмотря на полученный опыт, люди продолжали идти плотной группой и вновь поплатились за это. Дошли до перекрёстка, по знаку босса двинулись дальше, свернув налево. Когда воздух разорвал дикий вопль, Велеск крутанулся на месте, направляя ствол назад. Один из людей висел в воздухе под острым углом к земле и, вцепившись во второго обеими руками, дико кричал. Второй пытался вырваться из мертвой хватки товарища, но не мог. Что-то тащило первого за ноги, в самый центр слабо колыхавшейся прозрачной сферы. Нужно было действовать. Первому конец, его не спасти — Велес вскинул автомат к плечу, прицелился в кисти рук зависшего в воздухе парня и вжал курок. Пули пошли кучно, как надо. Махая культями, мужчина по-прежнему орал, но в сферу его тащило все быстрее, и с ужасным хрустом ноги парня ломало на глазах. Сфера будто старалась свернуть его покомпактнее. Пару секунд, и переломанное тело полностью затянуло внутрь сферы. Стало тихо. Только с влажным хрустом в воздухе колыхался неровный крупный шар. Черно-красный. С кусочками чего-то очень белого. Походило на блестки, если не приглядываться. Если присмотреться, становится видно, что это вовсе не блестки, а обломки раздробленных костей. «Всем сидеть, блядь!» — рыкнул Велес, когда новички, сжавшиеся к стене здания, начали шевелиться. Они тут же прекратили. Оружие наставили на окружающий мир — замерли в ожидании новых неприятностей. А босс, опустив автомат, внимательно смотрел на шар, продолжавший колыхаться, размалывая в атомную пыль плоть, одежду и оружие проглоченной жертвы. Сейчас внутри этой сферы идут процессы, вполне нормальные для гравитационной ямы, где-либо вблизи двойной звезды, но абсолютно невозможные для условий не только Земли, но и вообще любой планеты с гравитацией и магнитосферой. Там, вблизи двойных звезд, эти процессы идут миллионы лет. Внутри этой аномалии они проходят весь цикл в течение пары минут, а затем все идет по иному сценарию, потому, который, в свою очередь, никак не возможен уже вблизи двойных звезд, но по каким-то неизвестным законам пространства нормален в условиях зоны. «Чего мы ждем, босс?» «У этой хери цикл распада очень быстрый». Велес, не глядя на монгола, кивнул головой куда-то вбок. «Ты по сторонам смотри. Она молодит материю, пока не получит этакий атомный бульон». Шар начал бледнеть. Вскоре там волновалось уже нечто серое, слегка блестевшее. «Вот, уже. Теперь, если цикл пройдет без сбоев, материя будет распадаться дальше. До элементарных частиц. После гравитационная петля рассеется. Временно». аномалия снова будет действующей через час-два. Если же будет сбой, и цвет состава изменится на... Шар начал сминаться сильнее, иногда становясь похожим на мяч для регби. Цвет изменился. «О, теперь можно идти!» Подмигнул Монголу, поворачиваясь спиной к новичкам и вскидывая автомат. «Завтра пошлю парней подобрать артефакт. Процесс пошел не так, и барионы сбиваются в новое вещество». Шар за его спиной пропал бесследно. «Тут ночью светиться все будет, а утром, может, еще на рассвете, аномалия выплюнет артефакт». Понятно. Монгол уже двигался, и, судя по выражению лица, большую часть слов босса он пропустил мимо ушей. Отряд обошел весь поселок, но больше никто не стал обедом для мутантом никто не ступил в аномалию, и люди перестали идти, словно стадо. Они вдруг обрели нужную осторожность и не приближались друг к другу слишком сильно. К сожалению, главные правила сталкера они пока не выучили. Следи за спиной товарища, пока он следит за твоей. Случилось это, когда они шли обратно. Люди расслабились, и, примеру, босса, по-прежнему бывшего напряженным и сосредоточенным на окружающем мире, совсем не следовали. Шли, изредка оборачиваясь, в основном опустив оружие, Бывший в группе пожилой грузный мужчина немного отстал. Он не попросил никого подождать, прикрыть спину. Он вообще никогда никого и ни о чем не просил. Был горд и всегда всего в своей жизни добивался сам. Однажды он допустил ошибку, перейдя дорогу делам организации, и, потеряв все, оказался здесь. Но у него все еще были руки, он снова всего добьется сам. У него была голова, которая... Впрочем, головы у него уже не было. — завизжала женщина. Вилли собернулся, вскинув автомат к плечу. Новички еще шли по инерции. Только эта женщина смотрела на обезглавленное тело и сейчас, продолжая дико орать, стреляла в то, что отсекло человеку голову. Мутант рычал, клыки скалил, закрывался руками от града пуль и отступал, оставляя за собой след из луж крови и кусков плоти, вырываемых пулями из его тела. А у женщины кончились патроны, и, широко размахнувшись, она кинула автомат в мутанта, угодив ему прикладом в лоб. Но орать не перестала, на секунду только замолчала, чтобы побольше воздуха в грудь набрать, после чего заверещала пуще прежнего. Народ уже осознал случившееся... и в семь стволов превратил бедного голодного зверька в частое решето. Через него теперь вполне можно было песок просеивать, если спрессовать и засушить. «Кейс!» — деловито произнес Велес, опуская оружие и направляясь к мутанту. Зверь был так же мертв, как и его жертва. Велесу протянули требуемое, он опустился на колени возле покойной животины. Аккуратно натягивая перчатки и беря в руки скальпель, он спросил «Слышь, крикунья, как звать?» «Дина я», — ответил тонкий голосок. «Диночка, солнышко, еще раз, вместо того, чтобы перезарядить оружие, бросишь его куда попало, я тебя Лизе отдам». «Лизе, она милая женщина, но строгая», — не поняла женщина и зажала рот ладошкой. Велес сейчас укладывал в небольшой пластиковый контейнер мизинец существа. У этого мизинца была всего одна фаланга — Остальную его часть составлял длинный загнутый коготь, острый и напоминавший серп. Таким голову рубить, все равно, что масло горячим ножом резать. У твари оба мизинца были такие. «Это точно!» — кивнул Велес. «Права ты, Дина! Лиза — самая настоящая сука!» «Ну и я, и еще один прокол отдам тебя ей!» У Лизы прочно встали несколько проектов, потому как я объявил опыты по вивисекции священным табу. Посмотрел на женщину. «Хочешь, отменю?» «Нет», — пролепетала женщина, бледная, ошарашенная и насмерть перепуганная. Разум женщины сейчас заставил ожить кое-какие воспоминания о Лизе, например, момент, когда они разгружали контейнеры. Макс, погибший недавно вот в таком же выходе, почувствовал себя плохо. Присел передохнуть — А Лиза тогда пообещала его пристрелить, если он через десять минут не вернется к работе. С улыбкой и смехом пообещала. Все они и посчитали это шуткой, но у нее были такие глаза в тот момент. Не шутка, значит. Лиза была такой милой со всеми, но иногда от нее веяло таким леденящим холодом, что по спине мурашки бежали. Они вернулись раньше Романа. Всех шестерых выживших Велес отправил вниз, разрешив отдыхать до завтрашнего дня. Сам с монголом остался наверху, ждать возвращения Романа. «Долго их нет», — заметил монгол минут через пятнадцать. «Пошли», — произнес Велес, мрачный и злой. «Если что-то случилось...» Он запретил себя думать. «Сначала дело, никаких эмоций. Роман пропал, и нужно выяснить, в чем дело». «Они не успели отойти от базы даже на десять метров». Дрогнули ветки небольшой рощицы, росшие на краю овражка, и среди веток мелькнуло лицо Жакана. Спустя несколько секунд задумчивая физиономия Романа. За ним шли шесть человек. Велес, притаившийся сейчас за кочкой, поросшей лопухом, отметил интересное совпадение. У Романа тоже четверо погибли. А потом обнаружил, что шестой выживший одет странно и вооружен самой настоящей грозой. Монгол и Велес поднялись из своих укрытий, ожидая группу Романа. Когда они поравнялись с ними, Роман ткнул в плечо парня с чисто сталкерским оружием. Кивком указал на Велеса. Ёж поздоровался кивком этот человек. Лицо дубленое, закалено холодом, жарой и радиоактивными ветрами зоны. Явно не новичок здесь. «Велес!» Рад видеть. Ёж улыбнулся, и веселые глаза парня как-то странно сверкнули. «Вы кое-что обещали моим друзьям?» «Было дело», — Велес смущенно развел руками. «Все кончились». «Кто кончился?» Ёж улыбаться перестал, глазами моргнул, на Романа зачем-то удивленно посмотрел. «Тапочки!» Велес участливо кивнул и печально добавил. «Кончились!» «Какие еще тапочки?» — воскликнул Ёж, мгновенно утратив весь свой бодрый и доброжелательный вид. Только что был перед тобой человек с лицом, которому хочется верить, едва на него глянешь. И вот уже стоит перед тобой волк, настороженный, свирепый зверь-сталкер. — Белые, — еще пару раз кивнул Велес, — придется вам подождать следующего груза. — Какого, блядь, хрена? — Ёж на шаг отступил, руки удерживая поближе к оружию. Он шутку оценил, не понял только, почему ни с того ни с сего его в покойники назначили. «Велес!» — Роман оставил группу на попечении Жакана и сейчас тоже стоял возле кочки с большим, ветвистым и абсолютно мертвым, высохшим до последнего листочка лопухом. «А?» — бодро отозвался Велес. И вдруг, хлопнув пару раз в ладоши, радостно заявил. «А он стрелять в меня собрался! Дурачок, правда, Рома?» «Завязывай!» «Сразу же!» — Велес шагнул к ежу, и тот среагировал, еще того не осознав. «Инстинкты сталкера подобные пружине. Нажми!» и она расправится. И неважно, что никто не нажимал специально, просто ослаб сдерживающий механизм. Пружине плевать, она так сделана. Вот и сталкер, иначе не мог. Он вскинул грозу и вжал курок, стреляя от бедра. Но почему-то выстрелов не последовало. молнии пронеслась мысль. Заклинило патрон. Еж ощутил сильный удар. Без единого звука, но яростно ощерив зубы, он попытался вскочить на ноги. Добился лишь того, что спину прострелило сильной болью. «Как только он останется без оружия!» Проздалось, как из тумана. «Ну и зачем?» — спросил Роман, а Ёж приподнял голову. Ему в лицо смотрел автомат, как раз Романа. Велес сейчас тоже смотрел на него, и ни тени радости или улыбки на его лице уже не было. Впервые в жизни Ёж так ошибся в человеке. Вроде бы просто безобидный придурок, ну вот как вышло. «Сукин сын!» — прошипел он, глядя в холодные глаза босса. «Ты где его подобрал?» — спросил владелец глаз. Роман пожал плечами. «Да нигде. Мы возвращались, а он сидел в овражке и курил. Поздоровался, сказал, что нас как раз и ждет». Роман усмехнулся. «Он решил, что я — это ты». «Серьезно?» — изумленно вскинул брови Велес. Глянул на Романа, лежавшего на земле сталкера и с недоумением помотал головой из стороны в сторону. «Какая сволочь! Я ведь гораздо симпатичнее! Как он мог перепутать?» Роман хмыкнул, с грустным вздохом посмотрел на гостя, который вдруг стал пленным. «Красиво ты его положил. Чисто». «Ага, еще помню, как оно делается». Велес сложил руки на груди и задумчиво постучал пальцами себе по ребрам. «Ладно, ешь». Я обещал, что одного из вас отвезу за кордон и верну обратно целым и невредимым. Поморщился так, будто съел что-то кислое. Бесплатно. Сплюнул. Послал Роману горестный взгляд. Если я так снова сделаю, дай мне стулом по башке. С удовольствием, — отозвался друг. Вставай, еж. Ром, верни ему стул. Роман убрал дуло от лица парня и протянул ему руку. Еж схватился за протянутую ладонь, Поднялся, тут, правда, от стона не смог удержаться. А Велес вновь радостно, почти счастливо улыбнулся и положил ему ладонь на плечо. «Поздравляю, Ёж! Ты получил счастливый билет и сможешь-таки поесть пончиков!» «Не люблю пончики. Ну, значит, пивка глотнешь. Топай за нами. И не буянь, сегодня тебе надо выспаться. Завтра у тебя будет насыщенный и весьма яркий день, наемник!» Ежу вернули оружие, и он ощутил очень сильное желание пристрелить этого Велеса. Но от этого шага его удерживали три важных обстоятельства. Он не понял, как его уложил этот незнакомец. Вроде с места не двигался, а он вдруг на земле, и все тело рвет от боли. Сейчас рядом был второй, не менее опасный человек. Он понял это, едва увидел, как двигается Роман. Либо серьезный боец, либо просто опасный. Непонятно, чего от него ждать и на что он в действительности способен. И последнее, ему обещают билет за кордон, пусть ненадолго. Он обязан вернуться, да и не сможет уже там жить. Без аномалий, артефактов, не сможет без зоны. Ну хотя бы день, да хоть пару часов, он много чего отдал бы за это. Скорее всего, все их разговоры о возможности перебраться за кордон, да еще на военном вертолете, пустая болтовня. Но кто знает? Стоило попробовать, стоило рискнуть. Эту ночь Ёж провел на базе, в комнате, которая настолько его поразила, что он минут тридцать еще сидел у порога, не веря своим глазам и не решаясь пройти дальше, вглубь комнаты. Кровать, настоящая, с мягким матрасом. Тумбочка, деревянная тумбочка, с резными завитушками. Как давно он не видел подобных вещей. Целая вечность минула. Едва сталкера накормили и определили в номер, Велес кое-что взял из своей личной комнаты и поднялся наверх. Охранявшие периметр люди узрели интересную картину. Босс встал рядом со входом, поднял высоко над головой большой с толстым дулом пистолет и сказал «Бум!». С яркой вспышкой из большого пистолета вылетело нечто маленькое и горящее. Миг, и в небе расцвел яркий огненный цветок, а Велес спустился вниз. хрен ему из ракетницы полить?» — спросил один из бойцов. «Такси вызвал», — буркнул некто рядом. Затянулся, протянул товарищу. «Пыхнешь?» «Это что, трава, что ли?» «М, -м, м целый мешок привез». Почти без выражения, — ответил некто. «Хорошая шмаль». «Воздержусь. Я жить хочу». «Все хотят». Косматый парень выпустил изо рта струйку дыма и скептически хмыкнул. «Но не все живут». «Никто не живет». Только здесь. Там, — он махнул рукой в сторону кордона, — мертвецы. Тут живые. И вселенная поет лишь тут. Там она молчит. Сколько скурил уже? Я. Кропаль совсем скурил. Девятый, кажется. Или восьмой. Ёж смотрел в иллюминатор. Смотрел жадно, будто боялся, что вот-вот проснется, и все это исчезнет. В горле пересохло, и он просто смотрел. Пейзажи зоны сменились укреплениями первой линии обороны. В какой-то момент за стеклом мелькнула стена кордона. Еёж сдавленно простонал, лоб покрылся испаренный, струйки пота потекли по хребту. Незбыточная мечта. Дальше всё было словно в тумане. Вертолёт сел, Велес помог ему выбраться на воздух. Вокруг стояли деревянные бараки, бетонные домики, вышки заграждения... Колючая проволока, солдаты. Всюду очень много солдат. И небо почему-то кружится. Медленно так. Влево, вправо, и влево, и снова вправо. «Эй!» Велес услышал глухой звук за спиной и обернулся. Грозный бывалый сталкер, несгибаемый воин зоны с вечно ироничной мордой, лежал ничком на асфальте плаца. Бледный, но живой. «Опля! Сознание потерял!» «Велес?» — спросил некто с погонами. Велес отвернулся от созерцания бесчувственного тела и кивнул. Потом вдруг обеспокоенно начал озираться. Подошел к офицеру, заглянул ему через плечо и облегченно выдохнул прямо в лицо. «Нету!» «Кого?» — чуточку округлив свои мужественные глаза, произнес мужественный солдат. «Монгола!» — таинственным шепотом ответил Велес. Обеспокоенно обернулся и тем же шепотом добавил. «В последнее время он преследует меня. Везде. Ужас просто. Я оставил его там. Но вдруг он посочился!» И снова заглянул за плечо офицера. И вновь облегченно выдохнул. «Нету!» «Так, хватит!» — проговорил офицер, тряхнув лицом. Как выяснилось, слухи об этом весьма богатом клиенте, то есть человеке, имеющем полезное знакомство в командном составе, не были лишены оснований. Я тут по делу, как и вы. Машина вас ждет у ворот. Это показывайте всем, кто остановит. Подписано генералом». «Благодарю», — взял Велес бумажку с подписью Туманова. «Как там, стариканта? -то? Живой?» Товарищ генерал чувствует себя превосходно. «Клево. Слушай, помоги парню в чувство привести». Офицер помог, наклонился над парнем, ухватил его за ворот плаща двумя руками и рывком поднял, после чего силой тряхнул. Так что зубы застучали. Ёж открыл один глаз и узрел каменное лицо мужественного офицера. Пальцы солдата разжались, и Ёж, охнув, упал с задницы на асфальт. Там снова охнул и мутюгнулся неприлично. Он пришел в себя, констатировал военный, и четким шагом, воинственно стуча подкованными сапожками кирзового характера, ушел куда-то в сторону сооружений армейского типа. Велес уважительно кивнул спине солдата. «Два раза». Ёж, вставай уже, идем. Он указал на видневшиеся вдалеке высокие ворота. Нас там ждут. Кто? Ёж уже стоял на ногах. Он, кажется, сумел собраться с силами и обрести некоторую твердость характера. Интересно, как он будет выглядеть, когда ему придется сдать оружие. Братва! Радостно рёк Велес. А вот Ёж совсем не обрадовался. Он знал бандитов, бандитов зоны. Он не думал, что тут есть большая разница. Бандит везде бандит. И не слишком-то хорошо к ним относился. Было на то множество причин. Когда-то наемник Йош был просто сталкером, и, как и большая их часть, он однажды оставил хабар на одной из тропинок зоны под дулами автоматов этой самой братвы. Так что за ворота второй линии кордона он вышел мрачный, настороженный и почти избавившийся от новизны ощущения. Только вот... Третьей линии обороны тут не было. Стояли несколько полуразвалившихся вышек, травка зеленая росла, блокпост с парой сонных солдат. Сонных! Он такой блокпост только в кошмаре увидеть и мог. И машина. Шикарное авто непонятной марки. За рулем никого. Водитель стоит на улице и лениво курит. Пиджак, галстук, перстень на пальце. И воздух чистый-чистый. А вон там, всего километра по лугу, лес. Самый обычный лес, где на ветках деревьев не висят колтуны жгучего пуха, где нет аномалий, где толстые грибники неспешно ходят и сонно тыкают палочкой в траву. — Ты чего? М — Мне нехорошо, не — пробормотал Ёж двумя руками держась за плечо Велеса. Он был бледен сейчас, лицо покрытое испаренный, а глаза большие такие, испуганные. — Что, паря? — Слишком уж легко и просто ты оказался здесь, — оскалился довольный босс. — Так легко, что кажется все сном? Ха -ха -ха Смех Велеса был громким и веселым. Ёж его словам как-то автоматически кивнул. — Все так. Ему было очень непросто сейчас. Прорваться сюда, за несбыточной мечтой, сквозь огонь и смерть, он бы вышел тогда сюда как победитель, и вид этого мира без запахов зоны — принял бы как должный, как причитающуюся ему награду. А так, так это все походило на сон. «Тебе ее ж выпить надо и поспать часик», — посмотрел на курившего у машины человека, прищурил один глаз. Человек вроде незнакомый. «Эй, бандит, чего тут трешься?» «Жду кое-кого». Сигарета полетела в травку, а человек наконец-то обратил на них внимание. что-то достал из внутреннего кармана пиджака. Посмотрел на это нечто, помещавшееся в его раскрытой ладони, потом на Велеса, и, спрятав в карман, сей крошечный предмет с улыбкой рёк. «Здравствуйте! Вы ведь Велес?» «Он самый!» — важно заявил Велес. Потом поднял одну руку повыше. Автомат с плеча сполз и стал хорошо виден в треугольнике, образовавшемся из его вытянутой руки и торса. «Надеюсь, ты захватил нам тряпки поприличнее, и у тебя достаточно места в багажнике». «Конечно», — сказал парень, открывая заднюю дверь. Достал три свертка. Замер с ними на секунду. «Вас двое?» «Ага», — радостно кивнул Велес. «Мы от монголов убежали». «Можете прямо здесь переодеться». Парень бросил им свертки и пошел открывать багажник. Прямо тут и переоделись. Всего в десятки метров от блокпоста. где два солдата отчаянно боролись со сном. Минут пять, и вот уже возле машины с темными стеклами стоят три импозантных джентльмена в строгих костюмах да при галстуках. Оружие отправилось в багажник, броня и прежняя одежда туда же. «Еж, галстук сними!» — ухмыльнулся Велес, покончив с переодеванием. Он как раз отряхнул штанину от пыли. Все-таки, стоя на асфальте, переодеться и не запачкаться можно только, если ты умеешь летать. «Это ж галстук, а не удавка!» Сталкер рассеянно кивнул, развязывая двойной морской узел, на который он и затянул галстук. Взгляд у парня откровенно плыл. Стоило ему посмотреть вниз, на себя любимого, в таких вот шмотках. Вряд ли он когда-либо носил такие костюмы. А тут, из грязи и крови, из смертельно опасного мира, он вдруг на зеленый лук и сразу в дорогой элегантный костюм. «И штанины обтряхни!» Велес оправил складки на пиджаке и строго глянул в сторону солдата, почти улегшегося на шлагбаум. «Боец! Почему тротуар не подметен?» «А?» — отозвался боец, судя по откормленному лицу и пустым ленивым глазам старослужащий. Моргнул, потом зевнул. «Да мне больше делать нехуй, как асфальты подметать! Ехай уже, куда ты там ехал!» «Хороший парень, вежливый, а?» обратился Велес к новым своим товарищам, и, не дожидаясь ответа, уселся на переднее сиденье. «Поехали!» Машина тронулась, и кордон все быстрее пропадал в зеркале заднего вида. Ёж так прилип к спинкам передних сидений, глядя на это чудо, что водителю пришлось попросить его сесть обратно и не закрывать обзор. Когда впереди показались окраины города, Велес повернулся на сиденье и, с улыбкой подмигнув ужасно бледному сталкеру, сказал «Короче, Ёж, программа у нас такая. Я прошвырнусь по городу, по делам. Ты везде со мной, как хвостик». «Смотрю за твоей спиной», — понимающий кивнул Ёж. Узрев, как улыбка Велеса расползлась на все его лицо, смущенно покосился на окно, за которым проплывала не очень живописная, но до одури мирная улица. «Забыл, как-то», там, пожаловался он уныло. «Ты везде за мной. На людей не кидаться». «За нож не хвататься». Ёж закаменел лицом. Велес рассмеялся. «Ага, я в курсе, что ты не все оружие отдал. Настоящий сталкер. Делаю свои дела и рванем с тобой в пару мест. Купишь сувениры, которые покажешь своему боссу, как обратно вернешься. Потом в отель, а утром возвращаемся». Ёж кивнул. Постарался в окно больше не смотреть. «Здесь у него дело, и его нужно выполнить». Но он так давно мечтал о том, чтобы выбраться из зоны, оказаться тут, вернуться в нормальный мир. Конечно, командир его выбрал на эту миссию неспроста. Он учитывал тот факт, что, возможно, эти люди не врали и могут любого вывезти за кордон. Поэтому отправился сюда именно еж. Командир не сомневался, что даже если ежа вывезут, он обязательно вернется, не сбежит. И еж так думал до сего момента. Он вдруг понял, что ему очень хочется остаться. Ёж, позвал Велес через какое-то время. В его голосе уже не было ни следа веселости. Сейчас какой-то металл зазвенел в его словах. «Если сбежишь, решишь остаться, организация найдет. Мы тебя из-под земли достанем. И твоих друзей, родных, всех. У тебя здесь дело, не забывай об этом. Ты меня понял?» «Да». прохрипели с заднего сидения. «И вот еще что. Ёжик, дружище, если решишь все же сорваться и вернуться сюда, в нормальный мир, ты знаешь цену». Ёж промолчал. Он сумел совладать с собой. Ведь этот человек абсолютно прав. Зачем рисковать сейчас? Он сделает дело и сможет вернуться сюда. Только уже не по заданию командира, которому обязан жизнью, причем не один раз, а по своему почину. И, конечно, не пустое. Он вернется однажды, раз уж теперь знает дорогу сюда. Обязательно вернется. Те артефакты, что у него есть, их не так уж и мало, особенно если выпотрошить все его схроны, но все-таки недостаточно, чтобы вернуться сюда так, как он всегда мечтал, богатым, очень богатым человеком. Эта организация предлагает путь. Не бесплатный, если честно, бешено дорогой, но всегда открытый и безопасный путь. Ёж чувствовал, как к нему возвращается его душевное равновесие. Прославившая его ироничность, благодаря которой ежом его и прозвали, возвращаться пока не думала, но он хотя бы перестал ощущать головокружение и тошноту. Машина остановилась возле большого белого здания. «Прибыли», — произнес водитель, но его пассажиры выходить не спешили. Велес с едва заметной улыбкой и интересом смотрел в зеркало заднего вида. Когда он его повернул к себе, водитель не заметил. Тоже назад глянул и теперь пялился на второго пассажира с не меньшим интересом. Ёж смотрел в окно, на проходивших по улице людей. Взгляд буквально ощупывал постройки за окном. При этом у него было такое лицо, что водитель непроизвольно потянулся за пистолетом. Голова ежа тут же повернулась к водителю. «Парень, ты что творишь?» Холодно, но с долей страха в голосе проговорил водитель, кося глазами на лезвие ножа, приставленное сейчас к его глотке. Он смотрел в ледяные глаза ежа и не видел в них ничего, кроме смерти. А ведь он даже не заметил движения. Только голова повернулась, и острие уже щекочет кадык. «Сталкер!» Очень довольно ухмыляясь, сказал Велес. Толкнул дверь и, поставив ногу на асфальт, бросил через плечо. Ёж. «Ты идешь или в машине торчать будешь?» «Иду». Нож испарился. Водитель поправил галстук и закурил, а как только пассажиры вышли, яростно произнес несколько матерных слов и врезал кулаком по приборной панели. По широкой, пустой лестнице мэрии поднимались в молчании два очень разных человека, коих обуревали также разные чувства. Один настороженно озирался и смотрел на мир, подобно охотящемуся волку. Второй улыбался, дышал полной грудью и вообще производил впечатление весьма довольного своей жизнью человека. Они вошли в главный зал. За ними затворились тяжелые, но красивые двери с резными наличниками. И тот, что повыше, с довольным лицом, радостно воскликнул. «Здравствуй, любимый город!» глянул на одну из стен, увидел красивые деревянные панели и с тем же лицом возвестил. «А какого хрена картинка пропала?» Тут до их прихода тихо было. Только за мраморным полукружьем своего рода стойки с высокими стеклами, имеющими окошечки, что-то пощелкивало, изредка шуршали бумажки и доносились обрывки фраз, сказанных женскими голосами. Теперь в помещении повисла гробовая тишина. Два мрачных человека, стоявших у основания широкой лестницы, собой разделяющие мраморные полукружки на две половины, удивленно посмотрели на говорившего. А потом из-за окошечек донесся радостный женский вскрик. «Алексей Сергеевич, здравствуйте!» «Здравствуй, Лидочка!» «Я Даша», — отозвалась из-за стекла милая девица в белой блузке. «Да-да, конечно, я помню, Лидочка!» Велес шагнул к лестнице. «Здорово, пацаны!» «Хряк!» — пожал ему руку. «Тяпа!» «Как рука, браток!» «Нормально, босс!» — довольный вопросом отозвался парень. «За что пыли тогда на славу? Такое чувство, что она еще лучше работать стала!» «Отлично, тяпа!» «Маньяк у себя?» «Да, он там с бумагами с утра возится!» И засмеялся. Так громко, что Ёш определил этот смех как ржание. Причем далеко не каждый конь так умеет. «Ну, я тогда к нему!» Велес повернулся и кивнул на спутника. «Это Ёш. Знакомьтесь, пацаны. Тяпа. Протянул руку Тяпа. Хряк. Сделал то же самое хряк, и Ёж отметил, что весом и комплекцией хряк сильно напоминает псевдогиганта. А почему Ёж? Ежов фамилия, ага. Шерин, ответил сталкер, пожимая протянутую ладонь. Ёж, потому что колючий. Ёж с вами постоит, а я с маньяком потрещу, хорошо? И, как обычно в таких случаях, босс ответа не ждал. Сразу пошел вверх. Парни только хохотнули. Они хоть уже и не были его людьми, все же по-прежнему на уровне подсознания считали его своим боссом. В приемной, как и прежде, сидела секретарша. «Привет, Танечка!» Поздоровался босс, и Танечка ответила радостным визгом. Мгновение ока, и она выпорхнула из своего кресла и заключила Велеса в объятия. «Я так рада вас видеть!» Улыбаясь и сверкая глазами, воскликнула Таня. «Правда, правда». «Помнится, когда мы виделись в последний раз...» На мгновение он прервался, поцеловал девушку в носик, и она смущенно отстранилась. «Ты была не так рада». «Просто ходят слухи, будто вы...» Девушка замялась и слегка покраснела. «Ложь, солнышко! Я буду жить вечно!» Велес сверкнул голливудской улыбкой, и Таня рассмеялась, прикрыв ротик ладошкой. «Я к маньяку, буквально на пару слов». Таня села на свое место, вполне счастливая. Она питала к своему прежнему боссу теплые чувства. И что интересно, после смены рабочего места эти чувства стали более крепкими и, увы, более платоническими. А жаль.